Глава, сорок седьмая. Эрика нажала вниз ручку двери просмотровой, но комната оказалась заперта. Она достала связку ключей и попыталась вставить ключ в замочную скважину. Безуспешно. Изнутри его что-то не пускало. Она собралась было снова надавить на дверную ручку, но тут ее кто-то окликнул. По коридору к ней направлялся Питерсон. «Босс, ваш блокнот у меня», — сказал он, протягивая его ей. «Спасибо». Поблагодарила она, забирая блокнот, когда Питерсон поравнялся с ней. «Я думала, все ушли домой». «Да, я просто ходил в Уэйтрулс. Нужно было кое-что прикупить». А вернувшись на парковку, увидел, что прихватил это по ошибке, — объяснил он. Вейтрус сеть супермаркетов в Великобритании основана в 1904 году. «Спасибо». Они оба смущенно замолчали. «По поводу вчерашнего вечера». «Я, правда, не знала, что объявится моя сестра», — произнесла Эрика. «Ничего. Как ее дела?» «Прекрасно. Отлично», — улыбнулся он. Снова возникла неловкая пауза. «Ладно, завтра увидимся», — попрощался Питерсон. «До завтра». Он кивнул и зашагал к выходу. Эрика сделала вид, будто ищет ключи, и когда Питерсон удалился, прислонилась к двери. Подождав несколько минут, она пошла прочь от просмотровой, собираясь ехать домой. Крофорд, приложив ухо к двери, усилился расслышать разговор, происходивший в коридоре, но голоса стихли. Он быстро поменял флешки и принялся копировать оставшиеся видеоматериалы. Его рубашка взмокла от пота.